часть вторая глава первая тяжело в учении хватит с нас ужасов сцена на летней эстради йетце была низкая чтобы взобраться на нее нужно было преодолеть всего три узкие ступеньки или же просто запрыгнуть на занесенную лохмотья метаполиного пуха зеленую выгоревшую площадку несмотря на покоющуюся на восьми условно белых толстых колоннах крышу, которая закрывала сцену от непогоды, грязная она была неимоверна. Спящая добрых десять минут выбирала себе местечко почище и в результате пристроилась на самом краю, подстелив удачно прихваченную любимую шаль. Все ее внимание было сейчас приковано к тому, что осталось от зрительного зала. Выгоревшие частично разрушенные широкие жесткие скамейки, вернулись от сцены выстроившись в две линии по тринадцать в каждой целую вечность на них никто не сидел не лежал заскучав не залезал на них с ногами чтобы лучше видеть что творится на сцене вездесущие сорняки оплели бетонные ножки втеснулись между рядами серо зеленными мохнатыми кляксами рассыпались по всей площадке а когда то спяящие пустела расслабленные руки на колени и прикрыла глаза, ловя нужное настроение. Это было намного сложнее перехода через фотографию, сложно на грани невозможности. Без якоря, вроде снимка, перенестись в прошлое и увидеть это место в то время, когда ЕЦ был не загадочным приютом пяти одиноких душ, а полнокровным детским лагерем. Это было главное условие состязания, которое они начали два дня назад с китом для тренировки способностей. Инициатива исходила от неё, Киджи сдался после недолгих уговоров. За прошедшее время никто не продвинулся даже на треть шага. Спящая сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, концентрируясь. Солце грело ей ноги, и она спрятала их в тень, таким образом отгоаживаясь от реальности, от птичьего пения, от скрипа сосен, от запаха смолы. Ее фантазия заработала на полную катушку. целые скамейки, никаких сорняков, пусть не свежевыкрашенные, но и не облупленые как сейчас. Спящая мысленно заменила день на вечер, восстановила и зажгла фонари, от которых сейчас остались только ржавые штыри с хищными когтями проводов. Лампочки в фонарях скрылись под белыми шарами плафонов, а вокруг них затанцевали ночные мотыльки. Она торопливо заполнила скамейки детьми. малышами от шест до восьми, впервые приехавшими в этот лагерь и только привыкающими к жизни без родителей. Это вышло спонтанно, но картина получалась вполне гармоничная. Спящая зажмурилась, пытаясь придумать для них какую-то простую форму, но никак не могла определиться со временем, когда это происходило. От усилий у нее разболелась голова. Спяще обхватила виски ладонями и не позволила себе потерять концентрацию. О одного прикосновения к голове хватило, чтобы исправить недочет. Мальчики и девочки на скамейках оказались одеты в одинаковые синие шорты и светлые рубашки с короткими рукавами, пока они были размазанным пятном, как на плохом фото, но постепенно четкость появлялась. поняв, что чем меньше она напрягается, тем лучше эффект, спящая расслабилась и позволила своей фантазии делать всё за нее. Это был какой-то концерт. Спящая сидела спиной к сцене и не задумывалась, что на ней происходит, но знала, что обязательно должна была звучать какая-нибудь веселая музыка, скорее всего, песни из любимых всеми мультфильмов. Зрителям происходящее нравилось. Они хлопали, кричали, переговаривались, толкались, И-за из темноты она могла разглядеть четко только лица сидящих в первых двух рядах. Дальше все смазывалось, но она знала, что сидящие там улыбаются и смеются, а кто-то плачет. Спящая удивленно одернула себя, не понимая, откуда взялось последнее утверждение. Она пошарила глазами по шумной толпе, вглядываясь в лица и ища подтверждения. Где-то там, ряду в пятом, в уголке, куда слабо доходил и свет фонаря, и идущий со сцены свет, и правда блеснула чья-то заплаканная физиономия. Спящая даже подалась вперед, пытаясь разглядеть получше. Пятна света и темноты сместились. Видимо, кто-то на сцене закрыл с собой один из светильников, и зритель, которого она пыталась рассмотреть, исчез в пятне черноты. Досадливо поджав губы, спящая еще раз оглядела малышей, сейчас внимательных и притихших. Темная фигура, раньше ее незамеченная, выросла в углу слева, почти у самой сцены. Кто-то стоял так, чтобы на него не падал свет, наблюдая за происходящим. Спящая смогла только заметить, что фигура мужская, и волосы у незнакомца длинные, доходящие до плеч. Она открыла глаза, возвращаясь из вымышленного прохладного вечера в жаркий реальный день. Жарящиеся на солнце скамейки снова были разрушены и пусты, едва ощутимый ветер коснулся ее щеки, отгоняя странное наваждение на всякий случай спящая повернула голову влево, но не увидела ничего кроме лужайки и деревьев. получилосьлось замученный жарой кит сидел прислонешей спиной к колонне капсула одного наушника белела в ухе, другой безжизненно свисал ему на живот. пяще даже испытала укол вины за то, что потащило его тренироваться в самое пекло нет. «Я скорее придумаю все сама, чем что-то увижу». Она убрала щекочущую шею прядь. В жару длинные волосы были не украшением, а орудием пытки. С утра девушка заплела косу и завязала ее в тугой узел, тяжесть которого вызвала боль в шее. «А тебе что-то снилось?» «Ничего по теме». Кит выдавил мучительную улыбку. «Авария». «Авария?» Она даже вздрогнула. «Автомобильная». неохотно пояснил кит вытягивая босы по примеру лиа ноги на холодном покрытии сцены кроссовки он правда не терял а исправно таскал с собой грузовик какой то и легковое авто ничего конкретного удар визг тормозов ляг металла странно что я даже запомнил он подарил ей очередную мрачную усмешку хорошие у меня сны да врагу не пожелаешь поежилась спящая Надеюсь в ней никто не погибнет хватит с нас ужасов на последних словах она невольно обернулась в ту сторону где располагался их корпус, сейчас невидимый из за задней стенки эстрады других зданий и деревьев странно или нет, но тук тук тук их больше не пугал несколько раз подряд преодолев свой страх при помощи лиса и убедившись в том что если не впадать в панику ничего плохого не случится. успокоилась даже спящее, хотя он по-прежнему был там, витал незримый и авантюристы вроде пакости с ним даже перестукивались, но это было уже не то. Единственное чего боялось спящее, что небо снова скроется за тучами и ец подкинет им новую мистическую загадку.ё в наших руках с присущим ему скептицизмом отозвался кит до сих пор отрицавший существование их незримого соседа. ленивым движением он вытянул из уха наушник и спрятал в карман вместе с телефоном. раз ты на сегодня закончила может переберемся куда-то где попрохладней я уже достаточно насмотрелся на это место, чтобы оно мне приснилось может этой ночью выйдет. пящая поднялась на ноги грациозным почти танцевальным движением.